трясло немилосердно и всё-таки вопреки моим худшим ожиданиям управление машиной ни на миг не терялось даже когда мы проходили через высотный ревущий пояс нам с аплекам было легко держи своё место в строю рядом с ведущим и ни о чём не думай а вот каково приходилось например камельском который вез за собой по 8-14 флугеров впрочем на то они и асы оказавшись над поверхностью на атара Наш троянский конь не спешил рвануть к джипсам, к кратчайшим курсом NNE север-северо-восток. Нет, вначале мы повернули на SE юго-восток, почти перпендикулярно к направлению на цель. Прошли над чёрным грозовым фронтом, который полтора километра ниже у тяжёл горные долины. Потом вошли в башнеподобные кучевые облака, видимость ноль. Тут-то впервые по-настоящему и пригодилось целеуказание со смодев. При выключенных радарах мы были слепы как котята, но передача данных с флюгеров наведения позволяла нам правильно выдерживать курс, интервалы и дистанции. Облака закончились. Некоторое время мы неслись над океаном, где и повернули почти строго на север с лёгким поворотом на запад. Вот теперь роянский конь шёл прямо на джипсов. До района боевых действий оставалось не больше 400 км. Вся передняя полусфера была издевательски безмятежна, даже облака рассеялись. Под нами простирался кажущийся почти чёрным океан, над головами светилось розовое небо. Справа от нас над горизонтом висел огромный диск Драмодёра. Я дорезив в глазах всматривался вдаль, надеясь разглядеть следы боевой работы наших линкоров. Может, завалили наконец хоть один проклятый астероид?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 Впереди показалась береговая черта, такая же чёрная, как и океан под нами. Только чёткая белая полоса прибоя разделяла одинаковые цвета двух стихий на Атара. Свернулся с картой. Так и есть. Здесь к самому берегу подступали сумречные леса. Над ними клубились облака, имеющие совсем уже химерический вид на фоне бушующего сияния, словно влили в расплавленную медь кипящее золото. Выплеснули драгоценную смесь в ртутное озеро и замешали миксером. Разглядеть сумеречные леса этой чудной инопланетной жизни было непросто, но даже здесь, на высоте, чувствовалось, что под нами простирается неведомое. М-м, не завидую я тем пилотам, которым пришлось катапультироваться над этой перистой и беспокойной поверхностью, сотканной из миллионов псевдорастений. В наушниках раскатились два мощных аккорда из какой-то оперной прелюдии. Бабакулов наверняка узнал их слёту, до да нам и говорили даже откуда они, что-то весьма символическое, приличествующее моменту. Но я запомитывал. Помню только, что аккорды транслируются с Усмадеев и означают к бою ракеты Товьсь. Я выбрал овод из правого подкрыльевого блока, отключил эвристику боеголовки и выставил ей безусловный подрыв на 10 км. Именно с такой дистанции мы должны были обстрелять сияние. Флугер готовцев покачал крыльями. Камеск напоминал: "Сбрасываем высоту и скорость, ребята". Это была перестраховка. На самом деле каждый из нас уже получил очередную подсказку от репетира автопилота. Но и перестраховка лишней не бывает. Если у центриона, то есть у Фраймана, в начале вылета барахлил радар, у кого-то другого мог ведь сломаться и автопилот. Без отказанной техники не бывает.